Появился Сергей Васильевич, посмотрел на Аллу с известным лукавством, потер руки и подступил к Зое Петровне, что она на побольше нажарила. За ним притащился Петечка, взлохмаченный, заспанный, и стал конючить, что у него болит шея, повернуть не может, и вообще у него позвоночник сломан. «Что ты несешь?» — спросила вошедшая в кухню Марина. «Встань, я посмотрю» и отвела его к окну. Володя и Степан зашли один за другим надутые, должно быть, уже успели поругаться, а за ними валился добродушный Диман. «А есть завтрак и всякое такое. Алла Ивановна, дайте кофе, а? У меня в ушах звенит. У тебя тоже позвоночник сломан?» Антон сказал, что должен погонять движок, а Женька спросила, нельзя ли на вертолете покататься. «Если Марк разрешит!» – буркнул Антон. «Марк!» – закричала Женька в сторону коридора. «Можно мне на вертолете покататься?» Марк вошел и улыбнулся ей. Следом ввалился Кузьмич. Все в сборе констатировал. Он подошел к Алле и поцеловал, как будто делал это всегда. Алла немного покачнулась. Она не делала так никогда. «Ишня!» – объявила Зоя Петровна. «Самая большая порция досталась Алле, конечно». Марина ничего не сказала про холестерин, а Сергей Васильевич сразу спросил, нельзя ли еще пожарить. Зоя Петровна ничего не ответила. Значит, смотрите, ребята, начал Павел, коркой почищая с остатки яичницы. «Сегодня МЧСники сказали, что под вечер придет военный вертолет». «Они привезут полицию. Полиция снимет показания и заберет Виноградова». «Во сколько это все будет, я не знаю. Но у нас с вами дел много неподеланных». «Закончить нужно. Алла, нали мне кофе». Она поняла, что сейчас и начнется самое главное. Ночью он сказал, что пока точно ничего не знает. Выходит, сегодня утром он что-то узнал. Когда же? Пока она разговаривала с фотографией полярной совы, «А нам обязательно ждать вертолет?» «Это, конечно, Володя спросил». Павел покивал бритой башкой. «Обязательно!» «Сначала мы думали, что вы обыкновенные туристы», произнес Марк задумчиво. «Чайники, конечно, но просто туристы. Потом выяснилось, что у вас странная группа, ей-богу, странная. Вы все до одного пошли в поход с какими-то своими целями и тщательно это скрывали». «Алла Ивановна, что это значит?» строго спросила Марина. «Вы что, все рассказали?» «В порыве чувств?» – «Стоп!» – попросил Марк. – «Подождите, Марина!» «А что такого о вас могла рассказать Алла Ивановна?» – вступил Володя. «Нет, вы мне объясните. Она просто участник похода. Мы сейчас все объясним, парень!» – пообещал Кузьмич. «Только ты не мешай. Не усердствуй особенно!» «Алла, вы рассказали? Как вы могли?» «Ничего особенного рассказывать не потребовалось», — перебил Марину Марк. «По лыжам все стало более или менее понятно». «Почему?» — изумился Петечка. «По каким лыжам? По нашим?» Женька пришла, чтобы, чтобы найти меня. Ей координаты кордона скинула Зоя Петровна. «А что ж, я до старости буду смотреть, как ты тут один маешься, а она там?» — спросила Зоя Петровна. И все уставились на нее в изумлении. Раньше она никогда не говорила так длинно и витиевато. «Вот именно», — согласился Марк. «Остальные о существовании кордона ничего не знали. Да его и на картах нету», — поддержал его Сергей Васильевич. «Я карты-то наизусть выучил. Нету такого кордона. Ни на одной карте нету. Я думал, у вас тут секретные научные разработки происходят или еще чего похуже. В группе есть человек, который все время шел по карте. Шел именно сюда, как и Женька». «Но с другими целями. У него самые лучшие после Женькиных лыжи, абсолютно профессиональные, подобранные, очень грамотные». «Я?» – изумился Володя. «Что вы несете? У меня нет карты с вашим кордоном. и о нем вообще ничего не знал, пока нас сюда не привели. Причем тут ты-то?» – пробормотал Кузьмич с досадой. «Слушай, парень, ты хоть иногда соображай, а?» Володя растерялся. «Вы говорите, о самые лучшие». «А самые лучшие лыжи в группе у меня. Твои лыжи — дерьмо пластмассовое!» — хмыкнул Кузьмич. «Китайское массовое производство. Профессионала на таких не ходят, что ты ей-богу!» «Какое массовое производство? Я их выбирал в магазине на Тверской!» Мне консультант сказал, что это самые дорогие лыжи. На таких спортсмены катаются. Дорогие-то они, может, и дорогие. А консультант тебе еще не то наговорит, чтобы залежалый товар продать. Он тебе скажет, что на них можно на Луну лететь. Ты начинай соображать, парень, пора уже. Я ничего не понимаю, отчеканила Марина. У кого самые лучшие лыжи и самые подробные карты? У вас Алла? «У Аллы и Сергея Васильевича лыжи как раз вполне надежные и профессиональные. Такие бывают у людей, которые давно и осознанно катаются. Время от времени большие расстояния. Значит, твои, Степ!» И Петечка толкнул Степана в бок. «Ты же в походы по два раза в год ходишь. Степан не ходит ни в какие походы», – перебил его Марк. Во время последнего перехода группа задержалась, потому что у Димана лыжа отстегнулась и в снег зарылась, — подхватил Кузьмич. Он смотрел прямо перед собой и вилкой чертил на столе узоры. Диман посмотрел на него. Но штука в том, что такие крепления, как у него, сами не могут отстегнуться, ни при каких обстоятельствах. Лыжа может сломаться, нога может отвалиться, но только вместе с креплением. Так специально сделано. Я сто раз его крепления смотрел, но не могут они отстегнуться, и ведь не сломаны. А он так говорил, что у него на маршруте лыжа отстегнулась и во враге в снегу зарылась. Я и сообразил, все дело именно в креплениях и в том, что они не ломались. — Что вы хотите сказать? — спросила Марина. «Что Дима специально отстегнул лыжу?» «Ну да», — согласился Марк. «Он съехал во враг и сделал вид, что потерял лыжу. Вы ее искали». «Я искал», — подал голос Сергей Васильевич. Он как будто постарел и осунулся. «И нашел». Диман знал, что кордон близко и должен был сориентироваться. Он шел именно сюда и должен был оказаться именно здесь». Петечка со Степаном переглянулись. Диман молчал. «Зачем?» Зоя Петровна сказала, что он очень перепугался, когда Алла полезла в его рюкзак. Потом оказалось, что это не его рюкзак, а... чей? «Володин», — подсказала Алла. «Диман, что ты молчишь?» «Я слушаю», — ответил тот очень спокойно. «Интересно даже. Фотоаппарат твой?» поинтересовался Павел. «Да ладно, понятно все. Если обыск провести, наверняка флешка найдется». «Выкинуть ты ее точно никак не мог». «Не имеете права обыски проводить и вообще...» Тут Диман встал. «Я ничего такого не делал, не убивал, не грабил. Подумаешь, фотоаппарат...» «Подождите, я не понимаю ничего», — попросила Алла громко. «Диман, ты специально шел сюда, притворился, что потерял лыжу. Дальше что?» «Зачем тебе кордон полста три?» Он был уверен, что лыжу Сергей Васильевич не найдет. Он ее зарыл глубоко. Поднималась метель. Он знал, что до нас два километра, не больше. Он бы сам и привел вас сюда. У него было задание. Он его выполнял. Алла чуть не заплакала. «Какое задание? Ты на кого работаешь?» спросил Марк буднично. «На шведов, на немцев, на итальянцев!» – буркнул Диман. «Нет, можно подумать, что я человека зарезал и всякое такое. Ну и что? Охраняйте лучше свои секреты!» И тут Павел встал. Громыхнул тяжеленный стул. Светлые глаза его сузились, и Алли показалось, что в руке у него винтовка. «Я свои секреты!» – выговорил он четко, надвигаясь на Димана. «Охраняю хорошо. А ты, дурашка, это понял? Ты думал, стеллаж и...» «Все смешается!» Я не догадаюсь, что ты из моих банок пробы брал. Я тебя сразу оттуда разогнал и потом за тобой в четыре глаза смотрел. «Какие пробы!» — закричал Володя тоненько, как маленький. «Марина, что это такое?» «Подожди, Володя, сейчас разберемся». Алла взяла Павла за руку, он остановился. «В контейнере у тебя в рюкзаке пробы материалов, из которых я делаю мазь». Я видел своими глазами и пробы, и карту с обозначенным кордоном. Флешки я не видел, но на ней наверняка фотографии снаряжения и всех приспособлений, так? Ну и всей химии заодно. Отвертку, которой ты шурупы выкручивал, я нашел. Он порылся в кармане и выложил на стол желтую пластмассовую штуковину. Она у тебя в диван была засунута. Шурупы там не простые, и отвертка сложная, с разными насадками. Павел... — размолилась Алла умоляющим голосом. «Ты мне объясни толко. Дима вывернул шурупы? Дима специально потерял лыжу? Он фотографировал твои банки? Зачем?» Затем, что это шпионаж, Алочка. Я тебе рассказывал, а ты мне не верила, помнишь? Самый нормальный шпионаж перед Олимпиадой, впереди большие деньги и много славы. Если противник заранее знает, на каких лыжах ты тренируешься, какой смазкой пользуешься, какими парафинами, какие температуры на банках обозначены. Он, считай, победил: Ваш Диман собрал все нужные сведения и вечером спокойно отбудет в Москву. Завтра или послезавтра у итальянцев будет на руках полный расклад С лыжами вы промахнулись Уж больно они у тебя профессиональные И с креплениями тоже Не могли крепления сами собой расстегнуться Я когда это понял, стал за тобой внимательно смотреть А потом Алла фотоаппарат нашла На улице-то ты его не понес Ежу ясно На улице мело, не выходил никто А тут вдруг тебя понесло Подозрительно было бы. Алла вон только вышла, да и то за тем, чтобы фотоаппарат твой мне отдать, да и не докажешь никак, что это твой аппарат». «Вот именно», — согласился Диман. «Так что вы проиграли, чемпионы хреновы. Я никаких противоправных действий не совершал, и даже если вы у меня флешак отберете, я все равно все видел и запомнил». «Бог в помощь», — согласился Кузьмич. «Там посмотрим, кто выиграл, а кто проиграл», — поддержал его Марк. «То есть это ты ту бандуру от стены отвернул?» — спросил Петечка. «Вот дает. А если бы она меня убила? Да наплевать ему на это. Главное, денежки, да, Диман? Денежки ведь добывать надо. Вот он и добывал. Ты работаешь-то где? Ну, официально. Да ладно, мы все равно узнаем. В пресс-службе. В какой?» Итальянского посольства, закричал Диман, да делайте вы что хотите, я свой гонорар честно заработал. Честно? взвилась Женька, ты иностранцам информацию собрался сливать, перед самыми стартами, да еще какими, тебе дела никакого нет, выиграет ли Догоров или проиграет, нету. Зарал в ответ Диман и, кажется, едва удержался, чтобы не показать ей фигу. «Нет мне никакого дела до ваших чемпионов. Вы-то свои миллионы, небось, уже получили. Жируете тут на них, а я что, хуже всех? Мне жить не надо, да?» «Я свою ипотеку на 32 метра должен теперь до смерти выплачивать. У вас тут идеи всякие героические, честь, родина, престиж национальный». «Класть я хотел на национальный престиж. Мне деньги нужны, а не престиж. Мне, когда советник по культуре и спорту это дело предложил, я ему в ноги поклонился. Такое счастье привалило, и не надо ничего серьезного делать. Фотографии и пробы, подумаешь...» Тут он вдруг как-то странно всхрюкнул и сильно подался вперед, почти клюнул носом стол. Зоя Петровна помедлила, как бы раздумывая, не ответит ли еще один подзатыльник и сказала презрительно сволочонок. Все помолчали, отводя друг от друга глаза. Далеко пойдешь, заметил Марк, как покойный игорек виноградов. Да ладно тебе, возразил Кузьмич, тот все же поумней был. Вставай! «Давай за мной! Куда, никуда я с вами! Флешку мне отдашь! И запру я тебя до вертолета! Глядеть противно!» За шиворот, хотя Диман был не маленький и не слабый, брезгливо будто гусеницу, Павел выволок его в коридор. «Дела!» — промолвил Сергей Васильевич задумчиво. «Делишки!» «Это точно!» — поддержал Степан. «Вот бы никогда не подумал. А ты журналист?» — спросил его Марк буднично. Степан помолчал. «С чего ты взял?» «Он инженер», — пискнула Марина девочкиным голосом. «В походы ходит. У тебя все время в кармане диктофон. Женька мне сказала, ты ей набрехал, что это прибор для измерения силы ветра. Что ты записываешь? Наши разговоры?» Степан пристально посмотрел на него, а потом медленно выложил на стол диктофон. «Ну, вы даете, ребята!» — тихо выговорил Антон. «Ты тоже по карте шел?» «Враги заслали». Вернулся Павел, один, без Димана, и встал, скрестив ноги и прислонившись к плите. Марк кивнул снизу, вверх вопросительно. «Забрал я флешку». Сволоченка запер в комнате со снаряжением. Там попахивает малость, но ничего, можно окошко открыть. Я собирался материал сделать по следам перевала Дятлова. Мне нужно, чтобы все было по-настоящему. Обыкновенная группа, обыкновенные люди. Я не стал говорить, что журналист» бы шифровался лучше, посоветовал Кузьмич, а то диктофон, считай, на виду держал истории про звезд в Гаграх или где там рассказывал. Когда поднялась метель и Володька ногу потянул, я даже рад был. Сейчас вот и начинается, думаю, история с географией. Сейчас все переругаются, пойдет свалка, хорошо, потом мне страшно стало. Все ведь по-настоящему, всерьез. «Буран самый настоящий пришел, помощи не откуда ждать. Я решил, что нужно все в свои руки брать. Володька слабак, его Сергей Васильевич чуть не на руках носил, а он в ручье рацию утопил, придурок». Володя сидел очень бледный и независимый, изо всех сил выпрямив спину. Марина подошла и села с другой стороны, поближе, как будто он мог в обморок упасть. Когда нас сюда приволокли, и Женька Марка узнала, я решил, что про Ледогорова буду писать. «Про тебя же никто ничего не знает», — Степан усмехнулся и посмотрел на Марка. «Где живешь, как живешь, с кем? А тут такая удача. Я сразу все узнал, и как, и где, и с кем, да еще убийство под носом и кого». «Самого председателя Союза биатлонистов, елки-моталки! Ты представляешь, какой мог выйти материал? Представляю!» Степан вдохнул и силой выдохнул. «И вообще колоритно!» «Дом в тайге, кругом горы, перевалы, закрытый. К тебе бывшая любовница за тысячу верст пехом пришла, а говорили, что ты с этой Полиной закрутил, которая из группы девочки-припевочки и еще с кем-то из норвежек. Это же какая сенсация!» «Сенсация?» — опять согласился Марк. «Только я решил ничего не писать», — сказал Степан серьезно. «Я знаешь, когда решил?» «Когда собаку раненую привезли, и вы с Женькой с лыжни прибежали, а потом Женька Петьку утешала, а ты в коридоре слонялся, или даже еще раньше, когда мы с Сергеем Васильевичем Турин вспоминали, и Рупольдинг, и как ты там бежал, как ты бежал, так что не будет никаких сенсаций, Марк, извини». И они с Марком улыбнулись друг другу, и Алла улыбнулась тоже. «А записки твои я спалил», — весело добавил Степан и хлопнул Петечку по плечу. Тот вытаращил глаза. «Во-первых, там про диктофон было, а я точно знал, что если Марку или, вон, Павлу писанина твоя на глаза попадется, они сразу поймут, что ни хрена у меня не прибор для измерения ветра в кармане. А во-вторых, ты прости, друг, но уж больно плохо написано. Перепиши на досуге, только ты вдумчиво переписывай, от души». «Ах, жалко!» – вздохнул Петечка. «Там же много было. Да какая разница, много или мало, Петька? Главное, хорошо или плохо. А было плохо. Я тебе точно говорю. Я профессионал». Все замолчали. Володя растерянно огляделся по сторонам, как будто не понимая, как попал в это странное незнакомое место, полное странных незнакомых людей. Марина дружески похлопала его по руке. «А Игорь?» Тихонько спросила Женьку Марка, кто его убил и за что? Марк поднялся и подошел к Павлу, который так и стоял у плиты, смотрел из-под лобья, крутил в руках железку, сгибал и разгибал. Сергей Васильевич, спросил Марк, за что вы убили Игоря Виноградова? Алла закрыла глаза и первый раз в жизни поняла, что означает выражение. Оборвалось сердце. Ее сердце ухнуло, сорвалось с каких-то своих сердечных креплений и провалилось. На его месте тут же стало пусто и холодно. «Прости, Алла Ивановна, негромко сказал Сергей Васильевич». «Знаю, тебе без меня не сладко в Москве придется». «Что за бред!» — скрикнула Марина. «Что за чепуха такая, Сергей Васильевич!» — отчеканила Алла тоном директора завода. «Очнись! Что ты несешь? Мы-то с тобой точно видели этого виноградова первый раз в жизни. Ты-то в первый, а я-то не в первый, и даже не во второй. Сергей Васильевич! И вы меня, мужики, извините!» Сергей Васильевич выпрямился и подтянул рукава теленяшки, которые носил все эти дни. Осанка у него изменилась, и от чего то стало понятно, что он в прошлом боевой офицер-спецназовец. «Доставил я вам хлопот, полон рот. Ты, Марк, особенно меня извиняй. Тебе за честь страны выступать. Подожди ты с честью, Сергей Васильевич, Алла Ивановна, не мешай мне, взбодрите мне кофейку напоследок, Зоя Петровна». Зоя Петровна молниеносно подложила в плиту полено и поставила на конфорку кофейник. Сергей Васильевич, у Аллы задрожали губы. Что происходит? «Этот подонок, гнида эта, сволота последняя, меня всей жизни лишил», отчеканил боевой офицер, который занял место Сергея Васильевича. «Семь лет прошло, как не живу я на свете. Так только вид делаю. Ты у меня всю жизнь работаешь, Сергей Васильевич, как?» — закричал Володя, который понял только, что Сергей Васильевич работает у Аллы Ивановны. — Вы что, давно знакомы? Тут Марина изо всех сил пнула его в бок и велела презрительно. — Да заткнись ты уже! Я у тебя, Алла Ивановна, работаю ровно пять лет, а это не вся жизнь. Алла растерянно примолкла. Я его сразу узнал, как увидел, и сразу понял, что убью, насмерть убью. За что? Это Павел спросил. — Он на своей тачке... «Дочку мою до смерти убил, а жену покалечил сильно. Пьян был в дымину. Девчоночка только школу закончила. Они с матерью за подарками поехали платье выбирать. Свидетели, конечно, от своих показаний отказались, как только выяснилось, кто за рулем был. Камеры все тоже разом поломались». Это всегда бывает, когда такая гнида денежная людей убивает. Тогда камеры не везде висели, а там была гаишная какая-то. Гаишники мне в лицо глядеть не смели, только все повторяли. А чего ты хочешь-то, чтоб он под суд пошел сам? Он же за рулем был, а жена... Он глубоко вздохнул, щеки у него совсем валились и посерели. Жену мою Зои зовут, звали то есть... Выжила она тогда, а как в себя стала приходить, так ей какой-то препарат вели прямо в больнице, и она умерла. Накануне мы с ней поговорили, даже погоревали, а утром я приехала, она мертвая. В больнице паника. Чего ей ввели, кто вводил, неизвестно, но разбирательство было ясное дело» врачу выговор дали, уволили кого-то, только я другое разбирательство провел свое, я же не дурачок. Выяснил я, что как раз после того, как мы с Зоей поговорили, человек от Виноградова приезжал, заходил к ней. Зоя Петровна подала ему кружку кофе. Он принял и кивнул с благодарностью. «Стало быть, избавился Виноградов от свидетеля, от жены моей. Не рассчитывал он, гад, что она в себя придет, а она пришла». «Стало бы показания давать, расследование мы затеем, у нас же дочка погибла. А ему объясняться, видно, сильно не хотелось. Легче человека обездвиженного было убить, да и все. Я Виноградова увидел и понял, что живым его отсюда ни за что не выпущу. Простите, мужики». Он отпил из кружки. «Я думал, в Москву вернемся, сам в прокуратуру пойду». А здесь не хотел говорить. Хотел еще денек-другой на свободе побыть. Хотя какая у меня свобода, когда я каждый день этого гада вспоминал, и не было мне от этого покоя. Помню, — сказал Павел, — была история, правда. Он на машине сбил кого-то. Дочь мою избил. А жену просто так угробил, чтоб молчала. А как вы узнали, — спросила Алла с трудом, — откуда? С чего вы вообще взяли, что это мог быть, Сергей Васильевич? Павел махнул рукой. С ножом никто из вас обращаться не умеет, а убили его с первого раза. Мгновенная смерть. Виноградов и не понял ничего. Это точно, подтвердил Сергей Васильевич. Жалко, что не понял. По наколкам было понятно, что ты в спецназе служил, с ножом обращаться умеешь. Ампулы со снотворным может определить только охотник. А ты говорил, что на охоту ходишь, и все время разное говорил-то тебя жена никуда не пускает, потому что огород, а то на охоту то и дело ездишь. Чай в тот вечер, перед тем, как виноградово зарезали, ты нам подавал. Суетился еще. Ты же знал, что Зоя Петровна услышит, или я, если бы ты нашумел. Я старался не шуметь, но решил подстраховаться. Свитер взялся стирать ни к селу, ни к городу, а сам все в тельняшке ходил. Кровь на него попала. Малости спачкался. «И когда Степан ногу ампулы распорол, ты Марку на крыльцо попался. Ты вышел самый первый, чтобы ампулу выбросить, как только метель ушла. До этого на улицу не выходил никто. А нож? Или у тебя два было? Ну, конечно», — подтвердил Сергей Васильевич. «Я тот спецназовский приметный специально на виду оставил, чтоб нашли. Но он больше для колбасы подходит, и консервы открывать. Другой настоящий». У меня всегда с собой, и не показываю я его. Он помолчал и еще немного попил из кружки. Да вы поймите, мужики, я вам голову просто морочил. Не хотел я Марку признаваться. Я бы в Москве сразу в прокуратуру пошел, а здесь я Ледогорова очень сильно уважаю. Болельщик я. Все молчали и сидели неподвижно. Петечка сунул руки между колен, замерз, наверное. «А гниду эту я бы в живых все равно не оставил», — продолжал Сергей Васильевич. «Господь так управил, что мы нос к носу столкнулись, хоть он меня и забыл давно. Я же с ним тогда разговаривал, с собакой бешеной. Один генерал знакомый нам встречу устроил. Так он мне сказал, молись, что я и тебя на тот свет не отправил, а жену другую найдешь и ребенка нового родишь. Дурное дело, не хитрое». Теперь на зону из-за него пойдешь. Лет на пятнадцать как минимум, бесстрастно заметил Павел. Не понимаешь ты, молодой еще. Я только тогда свободный стал, когда он последний вздох испустил. И жил я эти дни, как свободный человек Паша. Ел, пил, спал. Про биатлон разговаривал. И все потому, что Виноградов на леднике мертвый лежит. Я долги отдал за всех сразу. Кого он убил или, может, покалечил? Договорю да тебе, молодой, ты не поймешь. «А ты, Марк, не слушай ничего, ты дело делай. Твое дело чемпионское, тебе выступать надо. Без тебя спорта нету, на тебя миллион народу надеется». «Это неправильно», — сказала Женька твердо. «Так нельзя. Он убил вашу дочку и жену тоже. Это должно как-то учитываться». Сергей Васильевич засмеялся. «Деточка, тогда даже уголовное дело не завели. Кто и чего там будет учитывать? Да и наплевать». Я свое дело сделал, и эти дни жил, как раньше, хорошо, свободно. Спасибо вам, мужики. Павел переглянулся с Марком. Марк закинул руки за шею и прошелся перед плитой туда-сюда, и они опять переглянулись. Алла подошла к кадушке с водой, подняла тяжелую крышку, зачерпнула рукой и попила. «Вот что я предлагаю», — твердо сказал Марк. «Мы тебя судить не имеем права и не будем. Какие мы тебе судьи?» А уйти ты можешь прямо сейчас. Вы что, мужики, сдурели? Куда я пойду? Антон тебя вывезет, не слушая, продолжал Марк. Только не в Галыгина, а подальше, в Пустошь. Сколько до нее? Антон посмотрел на часы, соображая. От силы полтора, ну, час сорок. Мужики пробормотал Сергей Васильевич. Чего вы придумали? Алла наклонилась и плеснула водой себе в лицо. Там сядешь в дизель, доедешь да до... Не огони, Оттуда поезда идут на Томск. Зоя Петровна, у вас дом под Томском? Там двести верст. Зоя Петровна тебе нарисует на карте, как до ее дома добраться. На перекладных доберешься. Искать тебя начнут еще не скоро. Раскачиваться будут долго. А мы все хором скажем, что ты сразу ушел, как только метель улеглась. И никто из нас не знает, куда. «Ну ее нафиг в зону, Сергей Васильевич!» – поддержал Павел, рассматривая свои руки. «Ты сам подумай, чего ты там не видел? А в деревне у тебя, может, и впрямь новая жизнь начнется. Ты же свободным стал!» «Да чего вы меня уговариваете, мужики!» – пробормотал Сергей Васильевич. Нашарил рукой стул и сел. «Это ж подсудное дело, укрывательство преступникам! Мы вас не укрываем!» – с силой возразила Марина. «Вы давно ушли. Останавливать вас нам!» «И в голову не приходило. Зачем? Мы знать не знаем, кто Виноградов убил». «Пойду я движок погоняю», — Антон поднялся. «И вы тут долгих прощаний не устраивайте. Мне до того, как другой вертолет придет, управиться надо». «Это точно», — согласился Марк. «А тот, который на итальяшек шпионил, он скажет, что я все время тут был, а потом вертолет виноградовский улетал. Нет, мужики, так не пойдет. Не хочу и никого подставлять. Не могу». «Чего-то, мне кажется, ему не поверит никто», — сказал Павел. «Чего-то такое у меня чувство, что у нас одиннадцать человек, и все до одного порядочные честные граждане, а он один, на замок запертый, потому что шпион. Мало ли, какие у шпионов галлюцинации на нервной почве ключи», — объявила Зоя Петровна и сунула в руки Сергею Васильевича связку. «Скажешь, брат двоюродный, мол, Зоя Вершкова, флегон-то внучка, всем поклон шлет». Сергей Васильевич оглядел всех, опустил лицо в ладонь и заплакал. Из информационных сообщений. Франц Пресс. В мировом мужском биатлоне ситуация с некоторых пор не меняется. За лидерство борются двое. Знаменитый норвежец Оле Эйнер Бьерн Даллен и Марк Ледогоров, шестикратный олимпийский чемпион из России. Финал масс-старта, а также гонки-преследования абсолютно предсказуем. Возможно, некоторая интрига сохранится еще в эстафетной гонке, которой русские не выигрывали два десятилетия. На остальных дистанциях за золото и серебро соревноваться будут эти двое. Вашингтон-Пост. «Весь мир с замиранием сердца следит за соревнованиями по биатлону, которые всю эту неделю были главной темой сообщений» из Олимпийского Сочи. Марк Ледогоров в очередной раз доказал, что равных на лыжне и в стрельбе ему нет. В этот раз, впрочем, как и всегда, он демонстрирует уникальное чутье и умение принимать правильные решения. Дейли Мирор Упорные слухи о скандале, произошедшем в Союзе биатлонистов России, связанные с загадочной гибелью его председателя, напоминаем тем, кто следит за спортивной жизнью, что он был найден мертвым на своей даче в Сибири, убийцу так и не удалось обнаружить. Постепенно сходят на нет. Как мы видим, на результатах мистера Ледогорова это происшествие никак не отразилось. Впрочем, на домашней Олимпиаде чемпион на самом деле творит чудеса. Наши обозреватели связывают это с тем, что он недавно женился и сейчас мотивирован как никогда сильно. Его знаменитый сервисмен Павел Кузьмин, загадочная и теневая фигура, полностью соответствует чемпиону. Он еще ни разу не ошибся со смазкой, как будто обладает экстрасенсорными способностями, чего не скажешь о сервисменах итальянской команды. Комментаторская кабина телеканала «Россия», комментатор Дмитрий Губерниев. И вот он финиш, последняя прямая, отрыв минимальный, но он есть, есть. Бьерн далин рядом, но отстает, все-таки отстает. Марк, держись, держись, ты все можешь, ты же бог, ну-ну, еще, да, да, да. Текст читал народный артист России Юрий Лазарев.